Восьмое сентября, воскресенье, Ян. Ян с отцом сидят в ресторане Лехтовара. Отец легонько оглаживает рукой белую скатерть. Ян делает вид, что погрузился в изучение меню, которое и так помнит наизусть. Совместная трапеза – это традиция. Лехтовара – это традиция. Ян старается не пропускать ни одного воскресного обеда с отцом, чтобы там не происходило на работе. Однако сегодня он немного на взводе, традиция нарушена. С ними еще один человек. Договаривались на двенадцать, а время уже пять минут первого. Отец преспокойно изучает винную карту, но Ян то и дело поглядывает на дверь. Наконец дверь распахивается, и в ресторан влетает Соанна. Ян приветственно машет ей. оторвав взгляд от винной карты, отец с в е ж л и в о поднимается. Саана улыбается во весь рот и обнимает Яна. Она просто прекрасна, даже со спутанными ветром волосами. Привет, говорит она, целуя Яна в щеку. Извините, пожалуйста, за опоздание, смеется она. Велосипед решил, что его колеса нужно накачать именно сегодня. э т а черта забавляет Яна. Саана опаздывает почти всегда, но каждый раз на ее лице написано такое искреннее удивление, мол, ну надо же, не успела. Ну что ж, начинает отец н а н с улыбкой. Саана огибает стол. Она не пожимает п р о т я н у т о й ей руку, а просто обнимает его. и н с интересом наблюдает за отцом, который реагирует на объятия с легким опозданием. Ну что ж, повторяет отец с любопытством, оглядывая женщину, приятно познакомиться. И мне очень, посмеивается Саана, после чего садится рядом с отцом за стол, рассчитанный на четырех человек. Ян тут же оценивает обстановку и начинает беспокоиться, что если отец е й нагрубит. Однако вскоре становится понятно, что повода для паники нет. с а н а и отец моментально находят общие темы для разговора, и Ян то и дело чувствует себя лишним на этом празднике жизни. с а н а у х о д и т в уборную, отец прищуривается и м н о г о з н а ч и т е л ь н о на него смотрит, так как не смотрел уже очень давно. Ши я з e к и п а как говорится, она то, что надо, сообщает отец, подмигивая еще раз. Ян улыбается. Хотя его странным образом коробит от всего этого, от английских фразочек, от и г р и в о г о тона, от подшучиваний. Что еще за новости? Да и одобрение отца ему по большому счету не требуется. Он никогда о таком не просил, даже наоборот. Если говорить на чистоту, я, ну, даже понравилась бы ситуация, в которой отцу бы пришла с ь его д е в у ш к а не по душе. В этом плане ему с Аной не повезло. Она просто не может быть не по душе. О чем шепчетесь? – с п р а ш и в а е т я а она, вернувшись за стол, н а удивление скоро. Да мы тут обсуждали тот заповедник в а н х а н к а у п а н г е н л а х т и Вот-вот. И я как раз говорил, что прочел одну любопытную к н и ж и ц у м е р е ж н ы е цари с ё р к и сообщает отец. В ней очень здорово описана вся та жуть, что происходила в а н х а н к а у п а н г е н л а х т е от души рекомендую. Причем обращается он только к Саане. Наблюдая за этими двумя, Ян с трудом сдерживает улыбку. Все же приятно чувствовать, как отец постепенно оттаивает, становится приветливее и мягче. Одно лишь присутствие Сааны погружает Яна в почти утраченную атмосферу. В настроении тех времен, когда мама была жива. Ян сглатывает. Он еще не до конца это пережил, но сейчас не время и не место для бурного выражения эмоций. Сейчас хорошо. Ян глотает очередной кусок, словно заодно запихивая в горло и не прошенные слезы. А ты ее читал? Вопрос Санны моментально приводит Яна в чувство. Две пары глаз внимательно смотрят на него в ожидании ответа. Словно разучившись говорить, я н только качает головой. Он предпочитает помалкивать о том, что заповедник этот со всеми своими т р о с т н и к о в ы м и полями, с тем самым к о у с и лоту сейчас волнует его больше, чем что бы то ни было на целом свете. Раньше там находился весь Хельсинки, его самое сердце, владение самогонщиков, продолжает отец. А потом вдруг меняя тему, Ян, ты хоть успел насладиться последними летними деньками? Отправив в рот кусок ф о р е л и Ян старается жевать его как можно дольше. Для ответа на такой вопрос требуется время.